Все книжные прилавки России забиты как отечественной, так и зарубежной литературой, свидетельствующей о подрывной работе Запада и США и разрушении ими Советского Союза с помощью их друзей внутри страны, а это существо даже не стесняется выставлять себя в роли беспредельно тупого идиота. В этом и заключается суть сегодняшних средств массовой информации России. Наглая ложь, дезинформация и манипулирование массами. Ещё в 1981 году в Москву тайно прибыл Генри Киссинджер, который имел тогда статус официального представителя английского Королевского института международных дел. Политбюро из рук в руки получило доклад о глобальном моделировании, подготовленный комитетом 300 В этом докладе говорилось о грядущем развале СР, в результате чего может наступить хаос. Поэтому предлагается готовить условия для передачи правления в России комитету 300. С этой задачей политбюро успешно справилось. А для оболванивания народа был разыгран спектакль под названием ГКЧП, о чём убедительно и на большом фактологическом материале написано в книге Голгов России схватка за власть. Поэтому вполне естественно, что думающие люди задаются вопросом: а зачем в начале марта 2004 года, накануне президентских выборов, в Москву к Путину приезжал Джон Рик Киссинджер. Мировые преступники хорошо умеют скрывать свои тайные планы по разрушению государств и уничтожению народов. Недаром руководитель трёхсторонней комиссии, куратор России от мировых заговорщиков Сейон Масон, Дэвид Ракфеллер, обращаясь к представителям средств массовой информации на очередной встрече Билдербергского клуба в июне 1991 года в Германии, сказал: "Мы очень признательны руководителям средств массовой информации за то, что они в течение более 40 лет, то есть с начала холодной войны против нашей страны, примечание автора, соблюдали предельную осторожность относительно освещения нашей деятельности. Фактически, в противном случае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 Это заявление Рокфеллера не только делает средства массовой информации с соучастниками мировых преступлений заговорщиков, но и лишний раз подтверждает, что заговорщики не афишируют свою преступную борьбу против человечества. Более того, многие организации Комитета 300 покрыты орелом тайн, а многие вообще не известны, хотя мы часто слышим их респектабельные названия. Но именно через респектабельные организации и ведётся основная подрывная работа, чтобы замести свои следы. Королевский институт международных дел, Римский клуб, Круглый стол и ряд других высших структур комитета является по сути дела официальным прикрытием для мировых заговорщиков, представляющих собой тесный симбиоз англо-американских иудейских финансистов, ростовщиков-оферистов и старых семей чёрной аристократии Европы, особенно аристократии Лондона, Венеции и Генуи. Их основная сила и могущество состоят в том, что они через свои связи и тысячи созданных для этой цели организаций, способные создавать управляемые экономические спады и кризисы. Комитет 300 осуществляет глобальные социальные и военные катаклизмы и экономические кризисы как подготовку к всеобщему мировому коллапсу, без которого невозможно будет за 40-50 лет уничтожить 3-4 миллиарда человечества, как они планируют в своем шизофреническом угаре. Как пишет Колман, многие важные решения Комитета 300 в отношении человечества вырабатываются на основе философии польского аристократа Феликса Дзержинского, который считал, что люди по развитию стоят чуть выше скота. Это известная установка иудаизма. Будучи близким другом британского разведчика Сиднея Реле, фактически Реле контролировал действия Дзержинского в период развития большевистской революции. Он часто откровенничал с ним во время запоев. Дзержинский это тот самый изверг, который возглавлял аппарат Красного террора. Однажды, во время очередной пьянки, он сказал Реле: "Человек не имеет никакого значения". Посмотрите, что происходит, когда вы морите его голодом. Он начинает поедать своих мертвых собратьев, чтобы выжить. Человек заинтересован только в своем личном выживании. На протяжении всего своего существования Комитет 300 традиционно управляется только представителями высшего эшелона правящей элиты Великобритании и в большой степени членами британской королевской семьи. Именно комитет 300, а в его лице и королевский дом в тридцатые годы XX -го века кровно были заинтересованы в укреплении Гитлера у власти в Германии для направления его основного удара против СССР. Поэтому, скорее всего, за секречивание на 100 лет информации о полёте правой руки Гитлера по партии Гесса в Великобританию перед нападением на СССР Это желание скрыть факты сотрудничества гитлеровской верхушки, а может и самого Гитлера с членами королевской семьи в планировании Второй мировой войны и подготовке войны против Советского Союза. Характерно, что писатель Герберт Уэллс, будучи сам членом Комитета 300, по его заказу написал работу «Открытый заговор. Планы мировой революции», а Орвелл написал книгу «Институт». 1984. Эти работы безусловно были предназначены комитетом для подготовки сознания масс и их агитации за мировое правительство. Если сжато подвести черту под целями и задачами этих мировых преступников, то можно сделать следующий вывод. Создание мирового правительства предназначено для того, чтобы установить на земле новый мировой порядок. Их порядок при котором на Земле будет оставлен один миллиард человек, элита и слуги. Все на масонская аристократическая элита и их рабы, которые будут обеспечивать им роскошную жизнь. А поскольку так называемая элита – это дегенеративного плана врожденца человеческой расы, то общий закат цивилизации неизбежен. Поэтому человечество и стоит сегодня у Рубикона – либо мы уничтожим это зло на земле, либо они уничтожат нас. Авангард человечества, белая раса и её ценности, как показали исторические события XX века, оказались не дея способны перед вызовом мирового зла, тотальной экспансии сионистских и иудомасонских сил. Эти силы После Второй мировой войны бросили ресурсы трёх самых подлых, агрессивных и человеконенавистнических стран Англии, США и Израиля на достижение поставленной цели. Им не хватило только последнего звена, способного обеспечить ресурсами экономическую и военную мощь этой триады России, кладовой энергетических и сырьевых ресурсов мира. Теперь Почти решен и этот вопрос. Захватив при помощи внутренней пятой колонны и властных предателей власть в России, они загнали ее в русло сырьедобывающей колонии, как и было запланировано ими еще в конце 19 века. А при таком раскладе у человечества нет никаких шансов для выживания. Но еще не вечер. И не все русские, татары, белорусы, башкиры, украинцы, карелы, якуты, осетины, дагестанцы и другие народы страны согласны с трагической судьбой, уготованной им мировыми заговорщиками и предателями, захватившими власть в России. Убеждён, что ещё не вечер, но он близок, как никогда за всю тысячелетнюю историю страны. На повестке дня у человечества битва за Россию. И главный вопрос один: кто разбудит спящий народ России?